Лариса Сергеевна спала очень плохо. Ей снились пауки, змеи, лягушки, а это, как известно, к неприятностям. Поэтому от наступившего дня она ждала любых сюрпризов. Однако к полудню она немного успокоилась и уже собиралась отправиться на обед в соседнее кафе, когда удалится шеф, но тут у нее на столе зазвонил телефон. Лариса Сергеевна сняла трубку и узнала голос Римы Аркадьевны, секретаря, точнее, помощника Дарья Кировича Косарева, крупного чиновника из Смольного и непосредственного начальника Верзеева. "Здравствуйте, Рима Аркадьевна", залебезила Лариса. "Как ваша Настенька?" Все знали, что Рима недавно стала бабушкой и души не чает в своей внучке. Рассказывает всем об ее удивительных успехах в развитии. «Хорошо», — довольно холодно ответила Рима. Дарья Кирович, твоего срочно вызывает». После обеда уточнила на всякий случай Лариса Сергеевна. Холодная интонация Рима была очень плохим признаком, а также то, что Косарев не позвонил Верзееву по личному телефону, передал вызов через секретаря. Ох, недаром ей снялись сегодня змеи и лягушки. «Какой обед!» Римма Аркадьевна повысила голос, что она позволяла себе крайне редко. «Вы что, Лариса, плохо слышите?» «Я сказала, срочно!» «Значит, срочно!» «То есть немедленно!» «Совсем скверно!» «Пожалуй, надо подыскивать себе новую работу, поговорить кое с кем!» «Ведь если Верзеева снимут...» Новый начальник придет со своим собственным аппаратом и, в первую очередь, с собственным секретарем. Хотя даже если Верзеева снимут с этой должности, его переведут на другую. Пусть немного пониже, но все-таки руководящую. Ведь Верзеев умеет только руководить, ничего другого он в своей жизни не делал. «Я поняла, Рима Аркадьевна», — проговорила Лариса, но из трубки уже неслись короткие гудки. Тогда Лариса Сергеевна перевела дыхание, встала и подошла к двери шефа. Конечно, она могла сообщить ему о вызове по переговорному устройству, но существовали особые, неписанные правила, по которым такие важные сообщения следовало передавать лично. Она постучала в дверь кабинета, дождалась ответа шефа и приоткрыла дверь. Не входя в кабинет, выпалила. «Андрей Александрович, вас вызывает Дарий Кирович». «Что?» — переспросил Верзеев, подняв на нее глаза и барабаня пальцами по столу. «К какому часу?» «Срочно», — негромко ответила Лариса Сергеевна, — то есть немедленно. «Вот как?» — Верзеев часто заморгал. «Немедленно?» «Хорошо, распорядитесь насчет машины». Лариса Сергеевна выскользнула из кабинета, а Верзеев на мгновение задумался, что мог значить такой внезапный вызов только неприятности, причем неприятности очень большие. Никаких плановых встреч с начальством у него на сегодня назначено не было, никаких гостей из Москвы не ожидалось. Конечно, мог неожиданно нагрянуть какой-нибудь проверяющий из самых высоких московских сфер, но в таком случае Косарев сам бы ему позвонил, обрисовал ситуацию, попросил взять с собой какие-то материалы. Ничего этого не было. Скверно. Верзей взял свой неизменный портфель, потер переносицу, перебрал возможные причины вызова и ни к чему определенному не пришел. Причин было много, и все они были скверные. Он покинул кабинет, кивнул Ларисе, подумал, что она наверняка что-то знает, но ни за что не скажет. Спустился по лестнице, прошел мимо вахтера, вытянувшегося по стойке смирно, и вышел на крыльцо. «Мерседес» уже ждал его. Водитель выскочил, распахнул перед Верзеевым дверцу. Показалось ему, или в глазах шофера мелькнула мимолетная насмешка? Неужели даже он знает что-то неизвестное Верзееву? А что? Очень даже возможно. Водители, охранники, секретарии, все эти мелкие винтики государственной машины всегда очень осведомлены. Они шепчутся, обмениваются друг с другом информацией, и поэтому знают, у кого из начальников большие карьерные перспективы, а кто впал в немилость. Верзеев подумал даже, не спросить ли у водителя, зачем его вызывают в Смольный. Но нет, невозможно, это было бы нарушением неписанных законов. «Да водитель ни за что и не ответит, скорчит тупую, бессмысленную физиономию и станет еще больше презирать Верзеева». Они уже подъехали к Смольному, миновали охрану. «Мерседес» остановился у третьего подъезда, водитель выскочил, открыл дверь. Верзеев поднялся по крыльцу, махнул перед охранником своим документом, тот распахнул дверь». Впереди расстилалась бесконечная гладь красного ковра, и Верзеев пошел по нему, торопливо перебирая короткими ножками. Остановился перед кабинетом Косарева, зажал портфель под мышкой, тайком перекрестился и толкнул дверь. «Вызывали — Вызывали? — робко спросил Риму Аркадьевну. Та ничего не ответила, сделала непроницаемое лицо и показала на дубовую дверь начальника. Верзеев зажмурился, толкнул дверь и вошел к косареву, как будто нырнул в январскую прорубь. Дарья Кирович сидел за монументальным столом, уставившись в разложенные бумаги. Знакомый прием. Верзеев и сам так поступал, чтобы заставить посетителя помучиться, заставить его почувствовать свою ничтожность перед лицом государственного человека. Верзеев кашлянул, шаркнул короткой ножкой. Косарев оторвал взгляд от бумаг и удивленно уставился на него, как будто совершенно не ожидал увидеть Верзеева в своем кабинете, как будто вообще видел его в первый раз. «Вызывали, Дарий Кирович?» робко пролепетал Верзеев. «А, Верзеев!» протянул тот, словно только теперь узнал своего подчиненного. «Да, вызывал». И он снова уставился в бумаге, как будто забыл о присутствии Андрея Александровича. «Ну да, понятно. Хочет помучить, подержать в дверях, в неизвестности, помариновать в подвешенном состоянии, чтобы подчиненный дошел до кондиции». Верзеев не двигался с места, прижимая портфель к левому боку и не сводя глаз начальника. Так прошло минут десять. Наконец Косарев оторвался от бумаг, поднял глаза и процедил. «Подойди, Верзеев». Андрей Александрович просеменил по ковру, остановился перед столом. Сесть ему не предложили, и он остался стоять, верноподданно, глядя на шефа. — Ты как к крайнему северу относишься? — спросил Косарев, когда молчание стало просто невыносимым. — К крайнему? — переспросил Верзеев, обливаясь потом. — Нормально отношусь. «Перспективный регион, богатый полезными ископаемыми и прочими ресурсами». «Ага. Насчет прочих ресурсов это ты верно подметил». Косарев выдвинул ящик стола, вытащил оттуда стопку фотографии, бросил их перед Верзеевым. Андрей Александрович похолодел. «Узнаешь?» — холодно спросил Косарев. «Еще бы ему не узнать самого себя». Сволочь Старостин все-таки пустил эти фотографии в дело, передал Верзеевскому начальству. Ведь Андрей Санч все сделал, как обещал, переделал контракт. Значит, договор все же не попал в нужные руки. Но в этом нет его вины. «Узнаешь?» — повторил Косарев. «Узнаю», — проблеял Верзеев, — «это я». «Верно, это ты!» — с нехорошим весельем в голосе подтвердил начальник. «А с кем ты сфотографирован?» Верзеев понял, что ему пришел конец. «Если бы на фотографиях он был, допустим, в голом виде в компании нескольких валютных проституток, ему бы ровным счетом ничего не грозило. Все мы люди!» Если бы он был даже в компании смазливых молодых людей отчетливо голубой ориентации, его бы тоже не тронули, только мягко пожурили бы и посоветовали внимательнее относиться к собственной безопасности. Даже если бы он был сфотографирован в обществе известного криминального авторитета, и тогда бы ему ничего не грозило. У всех могут быть свои слабости, у всех могут быть свои бизнес-интересы. Но на снимках он был запечатлен с Петром Лагутиным, бизнесменом, который враждовал с самим Косаревым и его деловыми партнерами, и который пытался влезть в их сферу интересов, используя свое влияние в Москве. То есть, снимки доказывали, что Верзеев представляет угрозу для финансовых вложений Косарева. Такое не прощают. Да, Рикирыч, «Это монтаж!» — беспомощно пролепетал Верзеев. «Это подделка!» «Монтаж!» — рявкнул шеф. «Я видел негативы. Можешь мне не втирать. Можешь не гнать пургу». «Кстати, о пурге. Ты только что сказал, что хорошо относишься к крайнему Северу». «Мы тут посовещались...» Он окинул взглядом пустой кабинет. «Посовещались и подготовили приказ». «Ты назначаешься начальником управления статистики одного удаленного района». «Название района, честно говоря, я забыл. Да его все равно ни на одной карте нет. Помню только, что там совсем рядом находится полюс холода». Верзеев побледнел и беззвучно сполз на ковер. Василий Макарович порылся в своем потрепанном блокноте и нашел телефон старого знакомого, многие годы занимавшегося улучшением криминогенной обстановки в городе Смоленске. Набрав код города и номер приятеля, он довольно долго слушал длинные гудки. Наконец трубку сняли и хриплый заспанный голос прорычал. «Сколько вам повторять, это не баня!» «Африканыч, ты что ли?» Удивленно переспросил отставной мент. Ой, кто это? В свою очередь удивился его собеседник. Макарыч, ты? Ну, я, признался дядя Вася. А что это ты такой заполошный? Да понимаешь, ночью не спал. Брали одного Гаврика, под утро домой пришел, только прилег, а тут звонок за звонком. Звонок за звонком. У меня, понимаешь, баня рядом, и номер у нее на одну цифру отличается, вот они и названивают. Ну и ты под горячую руку попал. Да, Африканч, дела. Может, мне тогда попозже перезвонить? Да ладно, я уже все равно проснулся. Николаев Африканч Кукушкин происходил из старинной купеческой семьи, который был обязан своим редким и выразительным отчеством. Правда, называть себя по отчеству он разрешал только близким друзьям или старым знакомым, к числу которых относился и Василий Макарыч. «Ну, как у вас в провинции дела?» — вежливо осведомился дядя Вася. «С преступностью покончили?» «С преступностью у нас хорошо», — отозвался Африканыч. «В смысле, плохо. На наш с тобой век ее точно хватит. Правда, думаю, все же поменьше, чем у вас в северной столице. И сами преступления не такие замысловатые. Нету всякого киднепинга. Кукушкин с гордостью выговорил мудреное слово. Или, там, компьютерных преступлений. У нас народ простой, живет по старинке. По большей части мордобой на почве совместного распития или разбойные нападения. Хотя, конечно, и у нас бывают истории. Но ведь ты, Макарыч, наверняка не просто так звонишь. Дело ко мне имеется. Не без этого, Африканч, не без этого. Я ведь теперь пенсионер, Помеж межгороду просто так звонить мне не по карману. «Скажи, Африканыч, тебе такая фамилия, Барсова, ничего не говорит?» «Барсова? Кукушкин задумался?» «Может, Баркасова?» «Была у нас такая феристка. Ходила по квартирам пенсионеров под видом сотрудницы благотворительной организации, предлагала продукты по низким ценам, брала деньги и исчезала». Да нет, говорю тебе, не Баркасова, а Барсова. Еще Барсуков был серьезный человек. Фирмы крышевал коммерческие, дорогие машины угонял под заказ, наркотой тоже промышлял. Но он уже несколько лет, как на том свете. Видать, не у того человека машину угнал. Говорю тебе. Барсова, раздраженно повторил дядя Вася, Нина Чеславовна, Барсова. «Чеславовна, говоришь?» Кукушкин, обладатель редкого и старинного отчества, обращал внимание на других обладателей столь же редких и распространенных имен и отчеств, даже записывал их в специальную тетрадочку. «Была у меня такая, Чеславовна», — проговорил он, задумавшись. «Обожди секундочку». Василий Макарыч представил, какой счет ему придет за междугородный разговор, крякнул, но промолчал — Правда, Кукушкин очень быстро нашел свою знаменитую тетрадочку. «Точно!» «Есть!» — сказал он слегка э, придушенным голосом, и дядя Вася буквально увидел, как он листает тетрадку, наклонив голову на бок и прижимая трубку плечом. «Вот она, твоя Нина Чеславовна. «Только никакая она не Барсова, а наоборот Волкова!» Волкова, Нина Чеславовна, одна 1980 года рождения. Что ты мне свою Волкову суешь? Обиделся дядя Вася. Я же тебя про борцову спрашивал. Ты, Макарыч, зря кипятишься, оборвал его Кукушкин. Отчество у нее редкое, почти как у меня. Я в нашем городе единственная Африканыч. И она единственная Чеславовна, тем более Нина, а фамилия дело наживное. Я одну женщину знал, буфетчицей в областном драмтеатре работала, так она семь раз фамилию меняла. Знойная женщина от ухажеров отбоя не было. Замуж выйдет и непременно фамилию меняет. Ей уже в паспортном столе замучились паспорта выписывать, грозились в следующий раз оштрафовать. — Причем тут твоя буфечица? возмутился Василий Макарович. — Ближе к делу. «Куда уж ближе, я тебе ясно говорю. Фамилию поменять недолго, особенно женщине. Так что это наверняка твоя Нина Числавовна. Год рождения-то это подходит? «Пожалуй, подходит», — прикинул дядя Вася. «Значит, это она, не сомневайся. А в чем она провинилась-то? Аферистка или домушница?» «Рано говорить, следствие еще не закончено, а точнее даже не начиналось». «Ты лучше скажи, Африканыч, по какому делу она у тебя проходила?» «А не по какому», — ответил Кукушкин. «Что значит «не по какому»? Она же у тебя в тетрадке записана. А ты в свою тетрадку случайных людей не заносишь, только тех, кто по какому-нибудь делу засветился». «Именно что? Засветилась!» Потерпевшая она была в дорожно-транспортном происшествии. «Всего-то!» Разочарованно протянул Василий Макарыч. «Ты же ДТП не занимаешься, это гаишники». «Ну, понимаешь, ДТП было странное». Подозревали умысел. Опять же, с трупом. Мужчина, который за рулем сидел, погиб, а она, Волкова, легкими ушибами отделалась. «В момент аварии она на, на переднем сиденье находилась?» — поинтересовался дядя Вася. «И «Именно так». Это же сиденье называют «место смертника». Пассажир, который на нем сидит, в первую очередь погибает. «Точно», — подтвердил Кукушкин. «Но мы там все обследовали и ничего не нашли, так что отпустили эту Нину с миром и дело закрыли». «Выходит, ничего на нее нет», — разочарованно протянул Василий Макарыч. «Выходит, нет. А вот я еще про...» «Барсова вспомнил», — спохватился Кукушкин. «Лет пять назад было у нас такое дело — убийство. В общем...» Снова послышалось шуршание листков. Василий Макарыч слушал, затаив дыхание, позабыв про дороговизну междугородных переговоров. «Да, точно», — продолжал Кукушкин Барсова Анатолий Иванович, «Там дело ясное. После совместного распития спиртных напитков поссорился он с собутыльником, ну и пырнул его ножом кухонным, а сам заснул. Жена домой приходит, там труп на кухне, но вызвала милицию, муженька и взяли тепленького, а он нифига не помнит, даже не знает, как того мужика убитого звали». «Подозрительно что-то», — насторожился дядя Вася свидетелей нет. Оно-то так. Да только Барсов этот вообще личность сомнительная. Работал санитаром в больнице, пил сильно. Дело ясное. Встретил кого-то у магазина, взяли бутылку, а там пошло-поехало. Судья пять лет ему вкатил. И то потому, что уж очень борцов этот на суде раскаивался, слезами обливался. Дядя Вася распрощался с коллегой и повесил трубку. Бонни потерся об него слюнявой мордой и выразительно заглянул в глаза. «Гулять хочешь?» – проворчал Василий Макарч. «Обождешь. Твое время еще не наступило. Давай лучше посмотрим, какую модель следующей клеить будем». Он развернул альбом с фотографиями военной техники и погрузился в его изучение. Бонни встал лапами на стол и заглянул через дяди Вася на плечо. Однако не успели они просмотреть и половины альбома, как зазвонил телефон. Василий Макарыч поднес трубку к уху и услышал мужской голос. «Это баня?» «Какая к чертям баня?» – выпалил дядя Вася и хотел уже бросить трубку, но из нее донеслось. «Шучу, Макарыч, шучу! Ты что, шуток не понимаешь? Это же я!» «Ты, Африканыч!» «Конечно. Я, как с тобой поговорил, сам заинтересовался. Позвонил одной знакомой из городского ЗАГСа, спросил про твою Нину Числавовну. И что ты думаешь?» «Она в том же году, как в аварию попала, вышла замуж. И фамилию поменяла». «И за кого же она вышла?» заинтересовался дядя Вася. «Хотя, кажется, я уже догадываюсь». «Верно догадываешься. Вышла она за Анатолия Ивановича Барсова. Того самого» которого потом за убийство посадили. Так что с Борсовым этим прожила она недолго. Только, Макарыч, должен тебя все же огорчить. А что такое? А то, что, по данным нашего ЗАГСа, Нина Чеславовна Борсова скончалась четыре года назад. В общем, как ни странно, это не твоя Борсова. Что скончалась, я знаю, проговорил Василий Макарыч, «даже знаю, как погибла при аварии теплохода Жуковский». «Все-то ты знаешь, Макарыч, ничем ты тебя не удивишь. Прям даже неинтересно с тобой разговаривать. Зачем же ты эту борцову ищешь, если она погибла? Или у вас в столицах теперь и на покойников следствие заводят?» «Это смотря на каких. Ежели покойники шустрые да беспокойные, приходится заводить. Фирма Эльстрой размещалась не в современном здании стекла и хромированного металла, а в симпатичном старинном особнячке в тихом районе неподалеку от Таврического сада. Наверное, это говорило заказчикам и конкурентам о солидной устойчивой репутации фирмы, а также о том, что ее владельцы обладают хорошим художественным вкусом.